Эпилог. Хоронили Андрея Шилаева на престижном теперь Ваганьковском кладбище. где-то в глухом углу, в кубине аллей, где когда-то упокоилась его мать, причем самого входа, рядом с церковью, где свой последний пристанище только очень известные и очень богатые люди. Андрей незадолго до смерти без особого труда сумел купить тогда здесь себе хороший участок. Похороны были, мало сказать, многолюдными, а они стали информационным поводом для многих СМИ. Не каждый день крупные фигуры бизнеса покидают себе бренный мир для вечной жизни. Но несмотря на траурные одеяния, прощальные речи, море цветов и бесчисленные венки, действо непостижимым образом напоминало светскую тусовку. Женщины всех возрастов явились сюда продемонстрировать наряды черного цвета из последней коллекции а Мужчины не столько стояли со скорбными лицами и вздыхали земной суете, сколько переглядывались, пожимали руки знакомым, чем-то переговаривались, будто присутствовали не на погребении, а на деловой встрече, куда прибыли с целью заключить важную сделку. Журналистов и прочих представителей СМИ, казалось, было едва ли не больше, чем провожающих, яркого бизнесмена, работало несколько телекамер, там всем взблескали фотовспышки. Стоявший чуть в стороне кости, чувствовал себя в этой компании не в своей тарелке. Вокруг не было ни одной знакомой персоны, и конечно, не считать нескольких примелькавшихся лиц, известному по прессе и телевидению. Но никого из друзей, старых знакомых, одноклассников, только он да Катя. Да она тоже была здесь сегодня впервые за время болезни, вышла на улицу. Выглядела Кате неважно, она была бледна и слаба, а теперь уже не смела, что выздоравливает. Оплаченная Андреем операция прошла успешно, и недавнее обследование показало, что страшного заболевания больше нет. — А деньги? Кому он оставил свои деньги? У него же их была хреново тучи. спросил за спиной Кости женский голос характерной гламурной манерой растягивая и гласные". Говорят, Шилаев перед смертью открыл новую компанию с каким-то дурацким названием, что-то вроде светлые воспоминания, — ответил хлоповато-морской голос, — Привел все средства на весь счет. — Светлые воспоминания? Это похоронное бюро, что ли? — негромко хихикнул женщина. — А я почем знаю, — хмуро отозвался мужчина. — Перестань жжать, не забывай, где находишься. Кость хотел было обернуться, но не стал этого делать. Все равно все тусовщики на одно лицо. Он давно это понял. Прощание затянулось. Сказать речь над гробом усопшего стремились на удивление многие. Ну, конечно, когда еще представится такая удачная возможность пропиариться? Вот ну, из толпы Вышел приземистый мужичок, лысый и толстый в дорогом, но кургузы, нелепо на нем костюме. Говорил он тягуче и долго, но хоть и назвался близким другом покойного, слова его больше походили не на прощание с дорогим ему человеком, а на зачитанную вслух заказную рекламную статью. «Да, годы и обстоятельства безжалостны к нам», — глупомысленно вещал он. «Но у каждого есть возможность получить власть над временем. Я, как дилер наручных часов самых престижных элитных марок, Обязательно должен сказать, сколь важно для современного человека иметь подобный фирменный аксессуар. Неотъемлемый штрих респектабельности. Казалось, что немного, и он объявит распродажу в честь смерти его лучшего друга Андрея Шилаева. Вот-вот начнет оглашать систему скидок. Не выдержав, кости с раздражением отошел подальше, неожиданно столкнулся с той, которую, в общем-то, и ожидал здесь увидеть, хотя и не был психологически готов встреч. — Привет! — с вечной извитной улыбкой первый поздоровалась с ним соревщица. — Привет! — не слишком охотно ответил тот, потом вдруг предложил. — Знаешь, я, похоже, поторопился, когда сказал тебе, что наши дела закончены. Пожалуй, готов продать тебе еще одно свое воспоминание. — Ох, и хитряешь ты, Костян! — негромко рассмеялась дама, оглянувшись по сторонам. — Чует мое сердце ты. Попытаешься обдурить даже чертей, которые когда придет твой час, потащить тебя на адскую сковородку. Но только со мной этот номер не пройдет. Я заранее знаю, что ты хочешь мне предложить, и не стану впать тебе в воспоминания об Почему? Недоуменно напрягся Костя. Это самое, что не есть приятные воспоминания, По-моему, как раз такие ты особенно ценишь. Дрон, мой друг, с самого детства, нас с ним связывал столько хорошего. Будь это так, ты бы не стремился избавиться от воспоминаний о нем, его восторговщица. Я тебя вижу насквозь, и обмануть меня тебе не удастся. Ты хочешь вместе с этим воспоминанием избавиться от мук совести, От памяти о том, что всю жизнь завидовал другу, как несколько раз его предавал, всяких-либо те самые старые дневники? Ты ведь думаешь о том, не можешь не думать, что не стащит тогда эти тетрадки из его квартиры, твой друг, скорее всего, остался бы жив. Ну, ладно. Как вы говорите, ты не парься особо по этому поводу. Я не куплю у тебя воспоминания об не потому что не считаю его хорошим. Всем по другой причине. И по какой же уязвленно спросил Костя, его всерьез задели слова Сарьевчица, потому что я, наконец, отошла от всех этих дел. Она счастливо улыбнулась, от этого слова бы помолодела на много лет. Если я могу себе позволить отдохнуть. Сюда я пришла к свободный человек попрощаться. Она неопределенно повела рукой совсем всем этим. Обрала фразу, она коротко кивнула, повернулась и неторопливо пошла полей. Разговор со старьевщицей оставил в душе Константина горький осадок. Было ощущение, что он крупно проиграл. Проиграл в тот момент, когда был абсолютно уверен в нешуточном выигрыше. Но он не знал, что это не последнее прощание, уготовленное ему на сегодня судьбой. Роскошный, отделанный золотом гроб, опустили в землю. Все, как положено, кинули на его крышу по горсти земли, иначе расходиться. Вдруг подошла жена. Костя, послушай, нам надо поговорить, — слабым, но решительным голосом объяла Катя, — что прямо сейчас, прямо здесь хмыкнул он. То можно обождать немного. Да, именно сейчас, именно здесь, — кивнула она. Ждать мы не будем. Я давно хотела тебе сообщить кое-что, и что не сделала этого раньше. Но меня извиняет то, что уже очень давно я стала тебе безразличным. — Может, без мелодрам? — раздраженно скривился. — он. Можно, — Катя снова кивнула. — Я буду краткой. — Спасибо тебе за все хорошее, что ты мне дал. Сейчас я ухожу. Ухожу к человеку, которого полюбила по-настоящему. Прощай, Костя, я всей душой желаю тебе счастья. Прежде чем пока еще муж успел что-то ответить, Катя решительно, как чуть раньше старьевщица, зашагала в сторону выхода, туда, где, приминаясь ноги на ногу, ее дождался высокий, бородатый мужчина. Нельзя сказать, что Кости не был готов к такому повороту событий. Он давно подозревал, что у Катьки кто-то есть. Впрочем, что-то удивительно. Их семья давно существовала лишь номинально. Каждый жил своей жизнью. Пожалуй, только болезнь Кати все несколько изменила. Но ну, тем не менее, поступок жены оказался для него досадным и задел очень больно. Зляясь на жену, Костя вернулся к могиле и обнаружил, что все разошлись. Даже могильщики закончили свое дело, когда только успели, собрав нехитрые свои инструменты, ушли. А перед свежим земляным холмиком, доверху скрытым цветами, спиной к нему стоял один-единственный человек. Этот человек, словно услышав его шаги, медленно обернулся и взглянул на него. И Костя не удивился, узнав в нем Андрея. — Ты! — устало вздохнул он. — Вот он, значит, как! Что-то следовало ожидать. Я почему-то догадывался, что ты, Андрюха, на самом деле не умер. — Да, я не умер, — кивнул тот, что когда-то был его другом. Но я и не жив, и больше я не Андрюха. — А кто же ты, можно узнать? — настраженно спросил Костя. — Я старевщик услышал. Представитель новой, но весьма процветающей компании под названием «Светлые воспоминания». Наша фирма занимается покупкой у людей хороших воспоминаний. Он поднял голову, посмотрел в небо, остров взглянул на костью и усмехнулся. — Я хочу предложить тебе стать нашим первым клиентом. Конец книги. Март 2014 года. Звукрежиссер Алла Тополева читал Вячеслав Герасимов.